10. Гянная чистка. Война окончена. Завершение. Латара Сарин сказала ему, где охотятся. Она загрузила местоположение девяти разных точек обордажа по всему левому борту Завоевателя. А остальное сделали сообщения о потерях по воксу. Они имели дело примерно с девятью десятками ультрадесантников. Субанализ уточнял прогнозируемые потери с учетом плотности экипажа и предполагаемого реагирования корабельных солдат в каждой точке контакта. Лорки остался с кредалом и не разом, поскольку те пребывали в наихудшем состоянии, им были нужны указания и приказы. Прочие раненые рассредоточились, стопотом расходясь по кораблю. Лорки и капитан Сарин поручили им возглавить оборону. Хотя в боксе продолжали раздаваться сообщения, что ультрадесантники вырезают смертный экипаж и посланных на защиту корабельных бойцов. Коридоры были усланы телами. Если догадки ветеранов имели какое-то значение, Лорки полагал, что прогнозируемые потери экипажа чрезвычайно велики. Вторгшиеся ультрадесантники знали, что их жизни кончатся на этом корабле. Но такое количество военов запросто могло перед смертью разорвать флагман на части. Так что они двигались быстро, не взирая на отвратительность этого, Лорки пришлось отдавать стрелковым группам боевиков приказы стоять и погибать, задерживая отделение эвакатов достаточно долго, чтобы его дредноуты вообще смогли догнать абордажников. Впрочем, космодесантники не отличались прочностью. Как только оказывались в пределах досягаемости Какей, он почти не обращал внимания на убийства. Его главным образом заботили вопросы касательно этой безумной войны против императора и его царства. Как легион стерпел чистку собственных рядов? Как они безнаказанно расправились с братьями наиствония 3? Как смогли предать свой род? Псы войны, последствия и пожиратели миров были легионом. в первую очередь, основанным на братстве. Они учили ему на гладиаторских аренах, собирая воинов с разных миров, сковывая их вместе и заставляя драться парами. Так как же дошло до такого? Ангрон. Ангрон и гвозди. Во время великого крестового похода примарха долго искали. Псы войны становились свидетелями того, как другие легионы впервые воссоединяются со своими примархами. И их не миновала печальная зависть. Ходило множество домыслов, от тревожных перешёптываний, что Примарх может быть уже мёртв, до надежды, что он окажется воином и полководцем, способным поспорить с гором Желиманом, Дорном или Львом. А затем они наконец нашли его на том мерзком захолустном мире. Его первый и наиболее осмнительный славой стало то, что он оказался единственным Примархом Кто отверг доброту императора и отвернулся от завоевательских притязаний Империума, Ангрона, повелителя обречённой армии рабов, абсолютно не заботили мечты и триумфы всей галактики. Он хотел лишь умереть с мятежниками, которые спаслись вместе с ним из гладиаторских ям. Оборванное войско его братьев и сестёр пряталось в горах в компании птиц-падальщиков и снежных медведей, ожидая смерти от голода. или же гибели в бою, смотря что случится раньше. Легиону сообщили о его отказе. Их примарх отверг императора. Всы войны не питали к Имгрону ненависти за его выбор. Они боготворили его за это. Какой примарх лучше понимает узобразство, чем тот, кто отвернулся от императора, от Империума, от самой жизни ради того, чтобы умереть плечом к плечу с сородичами. Однако император не дал ему выбора. Ангрону предстояло вести легион во имя Империума. Хотел он того или нет. Ко моменту, когда они вышли на орбиту никчемной планеты Ангрона, Лордке дремал в первой из необходимых передышек. Впрочем, его разбудили. В последовавшие за приходом Ангрона недели разбудили всех первых. Легион ещё не знал столь важных событий. Тогда магистром легиона был Гир, славный Гир. Один из лучших бойцов на Тапарах. Надо признать, что он не отличался даром вдохновения у стола планирования, однако смог превратить свою туповатость в добродетель, так же как и жестокость. Он умер в ту же ночь, когда Примарх присоединился к легиону. Их новый отец убил его в неуправляемой скорбной ярости, которая поначалу овладела Ангроном. Но в те дни гвозди считались достоинством. Ни один из новоиспечённых пожирателей миров не признал бы факта, что их примарх несёт проклятие из тех лет, что он провёл на родном мире. Они концентрировали внимание на его отваге, силе и скорости, которые давали им планты архиотеха. И когда примарх потребовал от сыновей лечь под клешни технодесантников и ножи апотекариев, мало кто устоял перед возможностью разделить с благородным отцом славную боль. После того, как гвозди были вбиты, всё изменилось. Когда-то известные своим братством пожиратели миров теперь стали в первую и главную очередь знамениты своей дикостью. Начали поступать донесения о том, что легион несёт чрезмерные потери, сражаясь без тактики, словно орда. И что силы имперской армии просят о помощи другие легионы, когда на зов откликаются пожиратели миров. Планеты предпочитали лучше сдаться, чем встречаться в бою с 12-м легионом. Однако война обходила стороной не всех сложивших оружие. Гвозди притупляли все прочие удовольствия. Пока бурное жжение адреналина не стало единственным возможным переживанием помимо тусклых отголосков эмоций. Переделанные мозги не позволяли испытывать удовольствия в ней битвы. Миры истекали кровью, миры пылали, миры умирали. Говорили, что император был, как там это называли, недоволен. Какое слово, такое деликатное, если учесть последовавшее безумие. Имперские записи утверждают, что к Ангрону приходили два примарха, и оба заявляли, будто их послал владыка человечества. Первый прибыл вскоре после встречи Ангрона с легионом. Перед появлением второго прошла почти сотня лет. Но к тому моменту стало уже слишком поздно. Первым был Рус. Он пришел и привел волков. Они уже тогда именовали себя палачами императора. Наделяли ли его этим титулом? Все сомневались, и в особенности примархи и их легионы. Почему космические волки? Лорки еще помнил аргументы, звучавшие из уст всех. Волки уступали ультрадесанту численности, а Русу не доставало беспристрастной мудрости Желемана. У них не было шестого чувства, широко распространенного среди тысячи сунов. А волчий король не имел обширных познаний Магнуса Красного. Они были лишены свирепости пожирателей миров, стойкости гвардии смерти. И из всех двадцати легионов лишь один обладал величием, репутацией и победами лунных волков. Что еще убедительнее, лишь у одного легиона был Гор, первый примарк, о котором даже ходили подозрения. Будто однажды его провозгласят наследником императора. Но истина искажалась в зависимости от того, кто вёл рассказ. Рус играл эту роль так, словно она принадлежала ему от рождения. Что имело значение после такого выбора? Ничего, совсем ничего. Они встретились в Молкоее, на полях за мёртвым городом с тем же названием. Пожиратели миров, потрепанные и истекающие кровью после приведения генек согласию. выстроились нестроенными рядами перед совравшимся легионом космических волков. Примархи стояли перед своими воинами в доспехах и с оружием в руках. Ангрон, залитый кровью и покрытый свежими ранами. И Лемон Рус, великолепной броне от цвета штормов его бурной родины. Лорке стоял рядом с Ангроном, так же, как и Кхарн с прочими капитанами. Даже находясь в ходячем гробу, он был поражен величием вида Русса. Это было существо, генетически запрограммированное на совершенство, отражение возлюбленного человечеством царственного идеала. Рус излучал властность без всяких усилий, не нуждаясь в позёрстве или придворстве. По всем признакам он должен был бы быть варваром, от растрёпанных светлых волос до обветренной на морозе кожи, которая делала его вид гораздо старше своих лет. И при всём этом он не вызывал насмешки. Он превратил варварство в контролируемую черту, нечто благородное, что можно понять и обуздать, а вовсе не состояние примитивного регресса. Лемонрус воплощал геномизм жизни, свободный от оков цивилизации. Примарх олицетворял силу, целеустремлённость и мужество. Посреди всеобщей серости, неизбежного застоя, он был волком не потому, как сражался, выл и собирал своих людей в стаи. Он был волком потому, как жил, вечно напоминая о полной сил и искренней дикости, которая лежит в основе всей жизни. С улыбками шептали, будто генокот шестого легиона был испорчен собачьей кровью. Лорки верил в это. Вид лемонаруса вызвал у него желание снова дышать и что-то чувствовать, помимо неуютной, млечно-холодной тесноты его амниотической утробы гробницы. Он никогда не ощущал себя настолько мёртвым ни до того, ни после. Волчий король явился не для того, чтобы дискутировать или обмениваться любезностями. И тем не менее Лорки помнил, как примарх уважительно кивнул. Магистр легиона, произнёс Руст. Железное тело Лорки не было приспособлено для почтжливости, но он наклонил корпус в неуклюжем поклоне. Великий волк, отозвался он. Я больше не магистр легиона, Рус улыбнулся. Кривая улыбка мельком приоткрыла блеск белоснежных зубов. Тем прискорбнее, будь ты им, моё присутствие, возможно, не потребовалось бы. Наконец, Ангрон заговорил. В отличие от трусса, его дикость не сдерживал здоровый динамизм. У него не было харизматичной ауры жизни и пыла. Он был богом войны, изломанным, опасным, их уже всего ненадежным. Гвозди заставляли его левый глаз рывками открываться и закрываться в безумном моргании. Он тебя послал, спросил Пожиратель миров. Руст не ответил. Его молчание вызвало у Ангрона улыбку, хотя в его уродливом разрезе не было веселья. Не присылал, да? Император Игор среди звезд, и Гор вместе странствуют среди звёзд, и всё это их не заботит. Ты пришёл покарать меня потому, что думаешь, будто это твой долг. В те былые годы у Ангрона был его первый топор. Предшественник всех остальных, примарх назвал его «оставляющим вдох». Ему было суждено сломаться в тот самый день и больше не быть использованным. Рус держал пасть Кракена, свой громадный цепной клинок с зубьями какого-то фенрессийского морского дьявола из многочисленных мифов того мрачного мира. Ветер играл его мокрыми волосами, бросая пряди золотистой гривы на лицо. Глаза цвета тающего льда не отрывались от налитых кровью глазных яблок на покрытом кабелями черепе Ангрона. До меня доходят сообщения, Ангрон, слова командующих и их капитанов, которые пострадали, оказавшись рядом с тобой. Солдат, вынужденных сражаться без приказа и теряющих сотни там, где нужно было умереть лишь десятком. Твои союзники рассказывают о резне, которую собственнаручно ущенили над ними твои же сыновья. Сообщение за сообщением, очевидят за очевидцем. Всё это доходит до меня, и я гадаю, брат, что же мне делать? Вокруг примархов кружили два громадных волка. У них была белая шерсть, присыпанная серой пылью. Один ощерился, как всегда ощеряются волки, которым угрожают демонстрируя влажный от слюны клыки, прижав уши и пристально вглядываясь. Другой просто прохаживался, наблюдая за беседующими башками, и в его тёмных глазах отражался свет заходящего солнца. Спокойный зверь оказался возле Русы, и полководец запустил закованные в броню пальцы в густой мех. "Я не твой локей, чтобы меня судить", заявил Ангрон. Он стиснул железные зубы, и кибернетические кабели, образующие технологические косички, натянулись. И у тебя нет власти надо мной, ни над кем из нас, Руст снова улыбнулся. И всё же я здесь. Чего ради устроить войну, которая погубит оба наших легиона? Ангрон провёл по лицу израненной рукой, словно этот простой жест мог снять боль. Уходи. Уходи, пока не случилось ничего такого, о чём ты пожалеешь. Ветер усиливался. Лорки чувствовал лишь глухой шепот от контакта с железной оболочкой, но он рвал знамена, поднятые над строем космических волков. Рус снова заговорил. В его светлых глазах не было колебаний. «Хирургия должна прекратиться, Ангрон. Этого хочет самый император. Бой не закончится здесь и сейчас. Посмотри, что ты сделал с этим миром. Очистил его. Вырезал. Опустошил. Генна, очищенна от всей жизни. Ты хочешь, чтобы это деяние было записано под твоим именем, когда будут возводиться статуи в честь великого крестового похода? Ангрона совершенно не заботили статуи, о чём он прямо и заявил. Руст покачал головой. Ты не можешь странствовать среди звёзд в этом бешенстве только потому, что слишком испорчен для понимания искусства войны. Имплантирующую хирургию следует обратить в спять. Твои сыновья сдадутся моим и вернутся на терру. Когда мы достигнем дворца, будут приняты все меры, чтобы изъять эти паразитические машины из разума твоих людей. Не взирая на спазмы, истерзанные глаза Ангрона широко раскрылись в изумлении. Ты думаешь, будто у тебя есть надо мной какая-то власть, думаешь, что можешь угрожать мне и рассчитывать просто уйти? Да, думаю, что это вполне вероятно. Андрон ухмыльнулся: "Пусть и вымучено. А если ты умрёшь?" Ветер подхватил плащ Руса, сделанный из волчьей шкуры. Несколько лет назад Ларгар написал одну вещь, которая даёт мне пищу для размышлений каждый день и ночь с тех пор, как он поделился ею со мной. Пожиратель миров фыркнул, демонстрируя своё мнение относительно измышлений набожного братца Писаки, но это не смутило Руса. «Недостаточно распознать порчу», процитировал он, «Ей должно противостоять. Недостаточно осознать невежество, ему должно бросать вызов. Вне зависимости от победы или поражения, важно биться за ценности, которые мы завещаем человеческой расе. Когда галактика наконец станет нашей, то мы останемся с ни с чемным трофеем, если в последний день водрузим последнюю аквилу на последнем мире». заведя человечество в моральную тьму ангрон слушал но его это мало заботило даже тогда он был упрям и испытывал злобную гордость от собственной изолированности ларгар воюет пером произнёс он но галактику не приструнишь грубой философией наши идеалы бессмысленны мы сражаемся за идеалы брат интонация русса стала более холодной он принял решение и его голос застыл Ангран сочно и искренне расхохотался. Какое прелестное овранье! Мы сражаемся за то же самое, за что всегда сражались люди за землю, ресурсы, богатства и тела, которые и скармливаем жерновам промышленности. Мы сражаемся, чтобы заставить умолкнуть всякого, кто смеливается набрать воздуха и прошептать мнение отличное от нашего. Мы сражаемся, потому что император хочет заполучить все миры Ему ведомо лишь рабство, прикрытое безобидным покровом согласия. Сама идея свободы – кошмар для него. «Изменник», – прошипел Рус. Ангрон стоял на готове, продолжая ухмыляться. «Даем ли мы выбор тем, кого вырезаем? Подлинный выбор. Или же мы передаем, что они должны бросить оружие в пламя мира и склониться лицом в грязь, будто нищие, благодаря нас за культуру, которую мы им навязываем?» Мы предлагаем им согласие или смерть. Почему же я изменник, волчок? Я дерусь так же, как и ты, и столь же верен. Я исполняю требования тирана. Мы предлагаем им свободу, процедил Рус сквозь стиснутые зубы. В его глазах ярко сияла луна. Ты уродуешь собственных сыновей и лишаешь их разума, а теперь вещаешь про тиранию императора. Неужто ты настолько зашел в своих заблуждениях? Улыбка Ангрона померкла. Угасая, казалось, его лицо обмякло. Глаза глядели мимо Руса. На подёргивающемся от боли лице читалось поражение. Лемонрус Фенриса, ты свободен, потому что твоя свобода совпадает с волей императора. На каждый раз, когда я веду войну с мирами, угрожающими продвижению Империума, приходится один раз, когда мне велят покорять мирные планеты, которые хотят лишь того, чтобы их оставили в покое. Мне велят уничтожать целые цивилизации и называть это освобождением. Велят требовать у этих новых миров отдать миллионы мужчин и женщин, чтобы заставить их взяться за оружие в ордах императора и называть это десятиной или набором, потому что мы слишком боимся правды. Мы отказываемся назвать это рабством. Ангром зарычал Рус. Молчи, ты уже поугрожал, пёс. Послушай хоть раз, как лает другая гончая. Ну так говори, произнёс Руск, как будто давая разрешение. Я такой же верный, как ты. Мне приказывают омыть свой легион в крови невинных и грешников, и я это делаю, поскольку в моей жизни не осталось ничего другого. Я это делаю и получаю удовольствие не потому, что мы нравственные или праведны, или полны любви и хотим просветить тёмную вселенную, а потому что чувствуют только гбитые в мой мозг гвозди мясника. «Я служу благодаря этому уродству, а без него...» «Ну, может, я был бы более нравственным человеком. На что претендуешь ты?» «Добродетельным, а?» «Быть может, я бы взошел по ступеням дворца нашего отца и снес бы ублюдку по работителю голову». Оба легиона напряглись. Тысячи и тысячи воинов крепче сжали болтеры и цепное оружие. Лорке даже сделал шаг назад. и его суставы издали громкий шум во внезапной тишине. Рус так не колебался. Он выхватил клинок и бросился на Ангрона. Но его удар был встречен топором пожирателя миров. Братья с ненавистью дышали друг другу в лицо. «Ты забылся!» – прорычал Рус. «Ты – холощеный еретик с черным сердцем! Я всего лишь честен, брат! Во всем, кроме этого, ты такой же, как я!» Если ты не видишь пропасти между свирепостью и дикостью, ты безнадёжно обезумел, Ангрон. Пожиратель миров отшвырнул Руса назад, и волчий король пошатнулся. "Стало быть, я обезумел. Но мы оба знаем, что не наступил тот день, когда ты одолеешь меня в бою". Несколько секунд примархи неотрывно глядели друг на друга. Лорд Ки не видел, кто сделал первый выстрел. В последующие десятилетия Пожиратели миров утверждали, Что он произошёл из рядов волков. Волки же приписывали это 12-му легиону. У него были подозрения. Однако, что значила оценка произошедших событий перед лицом катастрофы? Никто из примархов не давал приказа, но два легиона вступили в бой. Ночь волка, как её называли с тех пор. В имперских архивах она именовалась генской чисткой. И там был обойдён момент, когда пожиратели миров и космические волки пустили друг друга в кровь. Предмет гордости обоих легионов и причина тайного стыда. Оба приписывали себе победу. Оба боялись, что на самом деле проиграли.